Старинный самовар, укрепленный на стене, выглядел клювастой медной птицей. Под ним белел лист бумаги с текстом, выведенным черной краской. Если в произведении искусства нет чего-то и реального, оно нереально. Марк шагал. Художник подошел к своей неоконченной картине. Вчера при свечах он чуть просветлил зрачки, и за счет контраста взгляд приобрел нечто дьявольское, он стал реален Художник постоял перед картиной, определяя свое вечернее настроение. Она, картина, задала его и реальность. На вечернее бритье ушло добрых полчаса. В туалетную воду, прощая оружие, зеленый флакон в форме гранаты-лимонки он отставил. Посторонний запах не очень должен затмевать запах собственного тела, поэтому смочил ватку французским одеколоном «Фаренгейт» и лишь протер глянцевые щеки. Ресницы на солнце выгорели, кисточкой он подтемнил кончики, отчего ресницы стали длиннее. Этой же кисточкой сделал под глазами легкую бархатную тень и залюбовался. Его взгляд все больше походил на взгляд с картины. Или наоборот. И реальное настроение требовало такой же одежды. Свободная сорочка цвета бесцветного — Растегнутый пиджак из ткани, джерси милано, оттенка свежей ржавчины, широкий галстук цвета фруктового сорбе, похожий на шейный платок, ботинки фирмы Хаш Палес. Перед уходом он налил треть бокала водки, бросил кубик льда и сделал большой глоток. В серединку широкой и тонкой пластины бекона положил кружок жгучего перца, свернул конверт и сживал. Выпив остатки водки, вынес из холодильника с некоторой торжественностью торт полена, скоренько съел почти треть. И реальность в чистом виде — водка с тортом. Пришло время окунуться в реальность. Он вышел на улицу. Стоял благостный летний вечер, поэтому лезть в машину не захотелось. Блуждающей походкой художник двинулся по бульвару. Неслись иномарки с кичливыми богатеями, Брели агрессивные парни, сновали какие-то юркие личности, выжидательно мялись проститутки. На бульвар выплеснулась накипь. Это была реальность, которая художника не касалась, потому что он жил в нереальности? Нет, в реальности. К чему суета? Он не понимал стенаний о безработице, нехватки денег, бедности, преступности. Творческую личность все это трогает не больше дождя за окном. В реально идеальном мире нет ничего, кроме красоты. Творческая личность живет наслаждением от красоты. Она, красота, обернулась и глянула дерзко, как уколола глазами. Молодая цыганка вобрала в себя все цвета радуги, ноги, запеленутые десятком юбок, но кофточка одна с вырезом на груди — Они навалились на край ткани, словно хотели выкатиться. Обольщать цыганок ему не приходилось. Почему бы нет? Если и реальность. Он поравнялся с ней. «Красавица, нам по пути?» «По пути только трамвай ходит, — каким-то непрочищенным голосом ответила цыганка. «Мадам, ваши духи изысканы», — польстил он, хотя от нее пахло дешевой русской шалью. «А?» «Говорю, пахнут необычно». ароматом пахнут. Нелюбезность цыганки удивила. Даже гадать не предлагает. Хотя глаза ее хороши, черны как пропасти, но этой черноте далеко до того выражения, которое было в его картине, в его взгляде. — Фазанчик, может, тебе погадать? — Кто Фазанчик? — Дорогой, не обижайся. Фазан, птица, красивая. Погадай. Только отойдем. Сквер упирался в Брандмауэр. Кирпичную заднюю стену без окон прикрывали метра на два кусты сирени, под которыми в кривь и в кость стояли скамейки, притащенные выпивохами. — Фазанчик, куда ж ты меня привел? — Неудобно, если знакомые увидят, что мне гадают. Они сели. Цыганка взяла его руку и спросила, сколько позолотишь? — Сотню. — Всю правду про себя узнаешь, прошлую и будущую. — но уж всю. Ты, фазанчик, в бога не веришь, а со мной святые общаются. Какие святые? Давно умершие. И что говорят? Поступай, говорят, как знаешь. Мадам, давайте по существу.